Я представлю ее сюда, перед лицо ваше. Султан, готовый в этом деле снизойти к желаниям Секурана, сказал, что он согласен. Пусть призовет даму. Сильно изумился Бернаба, твердо уверенный в ее смерти. А Амбраджиоло, уже догадавшийся о своей беде и боявшийся больше, чем уплаты денег, не зная, на что более надеяться и чего страшиться от появления дамы.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 Ложный, и преступно оскорбленная этим предателем Амбраджиолу, отданная этим жестоким и неправедным мужем на убиение от руки слуги и напаству волкам. И, разодрав спереди платье и показав грудь, она объявила себя и султану, и всякому другому женщиной. Обратившись затем к Амбраджиолу, она спросила его гневно, когда это было, что он спал с нею, как прежде хвастал.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 Они приняты были с большими почестями, особенно Мадонна Джиневра, которую все считали умершей, и всегда, пока она жила, почитали как женщину большой добродетели и ума. А в тот день, как был привязан к колу и вымазан медом, к великому своему мучению был не только умершлен, но и съеден до костей мухами, осами и слепнями, которыми очень изобилует та страна поберевшие кости, держась на жилах, долгое время нетронутые, свидетельствовали всякому их видевшему об его злодействе. Все почтенное общество очень одобрило прекрасную новеллу, особенно Дионео, которому одному оставалось рассказывать сегодня. От души похвалив рассказчицу, он сказал...